Говорят, эстрада лёгкий жанр. Это так? Это сладкий жанр. Захожу я в магазин, а там Олегова поёт на мои стихи, но не было измен. Еду в такси. Из магнитофона голос Саши Малинина: "Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала". Ребята на улице играют на гитарах. Куда ты генишься? Продавщицы на рынке меня узнают, цены снижают. Это приятно. А вам не сложно писать мужские песни, например, для Малинина, Мурамова или Войнова? Наверное, всё дело в ангелах. Оказывается, с давних времён ведётся нескончаемый спор: мужского или женского они пола. Думаю, всякие бывают. потому что тот, кто мне помогает, приводит меня порой в странное состояние, когда я пишу абсолютно мужские, мужественные тексты.